Глава 111. Хест дозвонился до Нилундера, когда выехал на последний перед Копенгагеном участок скоростной магистрали. Он и до этого звонил ему несколько раз, вот только эта дубина не брал трубу. Да и теперь особого расположения говорить с ним не выказывает. «Тебе чего я занят?» «Вы нашли его?» «В лаборатории его не было. Отсутствовали и какие-либо следы Генса». если не считать его подписи, то есть «Каштанового человечка», который он как бы приветствовал своих преследователей. Сотрудники показали, что он вроде бы отправился на научную конференцию куда-то в Ютландию, однако, обратившись к организаторам, сыщики выяснили, что Генс у них даже не зарегистрировался. А по домашнему адресу? Мы сейчас как раз там. Большой пентхаус в новом жилом комплексе в районе Северного порта. Но он пустой. Я имею в виду, совсем пустой. Ни мебели, ни личных вещей и даже отпечатков пальцев, наверное, нет. Видимость на магистрали не превышает 20 метров, и все же Хесс еще чуть сильнее жмет на акселератор. Но вы хоть с Розы Хартунг связались? Все дело в ней, и если... Ни с кем мы ни хрена не связались, никто не знает, где она, а ее телефон выключен, мы не можем его отследить, и муж ничего не знает. Только домработница говорит, что она уехала на машине после того, как нашла какое-то украшение из каштановых человечков перед входной дверью. Что за украшение? Я его не видел. Агентца нельзя выследить? Его телефон или машину? Нет, он оставил служебный телефон в кабинете, а в машинах криминалистов нет видеорегистраторов. Есть еще клевые предложения. А компьютер в лаборатории? Пусть Тулин взломает код, посмотрим хоть что-то там есть. У нас уже работает группа, ребята пытаются получить доступ. Тулин в вызове, она это сделает за... Тулин нет. Что-то зловещее послышалось Хесу в словах Нюландера. Ему слышно, что тот сотоварищ спускается по лестнице и шаги хэхом отдаются в подъезде. Выходит, в обыск в пустой квартире г е н с а закончен. Что ты имеешь в виду? Она, судя по всему, приехала сегодня к экспертам в отдел и встретилась с Генцем. Слесарь в гараже пару часов назад видел, как они вышли из запасного выхода, сели в машину Генса и уехали. Больше мне ничего не известно. «Пару часов назад? н ну о вы хоть ей позвонили?» Пытались, мне только что сообщили, что ее телефон нашли в урне возле экспертно-криминалистического. Слова Нюландера ошеломляют Хесса. Он притормаживает в стремительно несущемся потоке машин, съезжает на заснеженную обочину, едва успев увернуться от мчащейся по правой полосе фуры и, наконец, останавливается. г е н с у она не нужна. Не исключено, он просто подвез ее куда-то. Может, она дома или где-то со своей? Хес, мы ведь все проверили. Тулин нигде нет. У тебя есть еще предложение насчет того, где он сейчас может быть? Марк слышит вопрос. Мимо с шумом проносятся автомобили, но его словно парализовало. Он старается выйти из этого состояния, но единственное, что еще двигается в машине, это дворники, скользящие вверх и вниз по лобовому стеклу. Хес! Нет, я не знаю. Он слышит, как хлопает дверца, связь прекращается. Не сразу отнимает руку с телефоном от уха. Мимо по р а з м я к ш е й снежной массе спешат машины. Дворники продолжают свое движение. Ему следовало позвонить ей. Ему следовало позвонить ей из аэропорта сразу, как только он понял, что у них на пороге беда. Если бы он позвонил ей, она сейчас занималась бы снимками с мест преступлений, на которых зациклился Линус Беккер, и ей и в голову не пришло бы ехать к Генцу. Но он не позвонил. И подступающие к горлу слезы подсказывают ему, что причин ее визита к криминалисту было больше, чем ему хотелось бы. Хесс старается направить мысли в рациональное русло. Время у него пока еще есть, но нет точного ответа на вопрос, зачем Тулин поехала к г е н с у Так, если она добровольно села в его машину, значит не знала, кто он такой. Выходит, у г е н ц а не было никаких причин причинить ей зло, не говоря уж о том, чтобы тратить на нее время. Да, но вдруг Тулин что-то нарыла и поехала г е н ц у как союзнику посоветоваться. Мысль устрашающая. Но Тулин для г е н ц а не более чем лежачий полицейский для водителя, и он не свернет с дороги, ведущей к его цели. А цель у него Роза х а р т у н Вот что всегда было его целью – Роза Хартунг и прошлое. Внезапно Хеса пронзает мысль. Он знает теперь, что ему делать. Правда, это как выстрел в тумане, скорее наитие, нежели рациональная версия. Но все другие версии либо неправдоподобны, либо уже проверены Нюландером и коллегами в Копенгагене. Он оборачивается через плечо, вглядываясь в свет противотуманных фар, несущихся стройными рядами автомобилей, разбрызгивающих почерневший снег во все стороны. И когда возникает двухсекундная пауза, во всяком случае достаточная, чтобы машины следующей волны могли избежать столкновения с ним, Хесс выжимает педаль газа и пересекает дорогу в направлении того места, где из-за дорожных работ разделительное ограждение снято. Машина буксует, х е с уже думает, что сейчас его закрутит, и он останется на месте, словно кегля в боулинге. Но вот резина сцепляется с поверхностью, он пересекает разделительную полосу и вываливается навстречу. Он не учел интенсивности движения по ней, сигналит изо всех сил, успевает проскочить между двумя грузовичками и только уже на обочине выравнивает свою машину. х е с едет теперь в противоположную сторону. Через мгновение стрелка спидометра показывает 140 км в час, и он оказывается впереди всех на полосе обгона.